Шесть миль Освила по пересечённой местности оказались ближе к девяти милям. Они вернулись по колее, проехали по нескольким фермерским дорогам и, наконец, выбрались на дорогу получше, которая вела к расположенной на холме деревне. Не доезжая до неё, они свернули, после чего им пришлось оставить телегу, когда ведшая к лесистому склону колея превратилась в тропу. Однако через несколько сотен шагов по этой тропе деревья расступились. Это была приятная поляна, зелёно-золотая, от проникавшего через листву раннего вечернего света. Намного менее приятными были обмякшая грязная фигура на дальнем краю и гудение мух, которых отгоняла встревоженная девушка. Она размахивала длинной веткой с листьями, стараясь не наклоняться к телу. «Вряд ли из-за трупного зловония», — подумал Пенрик, приблизившись. Скорее всего, её пугала тройная бело кремово серебряная коса, приколотая к плечу чародейки. «Моя помощница, младший ловец Тала», — представил Освилл девушку, махнув рукой в её сторону и спросил. «После моего отъезда что-нибудь произошло?» «Нет, сэр», — ответила ловец с явным облегчением, вставая на ноги. Она была намного младше тридцатилетнего Освила, возможно, даже младше Пена. «А где тот посвященный?» «Пошёл домой, чтобы принести нам что-нибудь поесть. Должен скоро вернуться». «Сегодня рано утром». Тело обнаружил посвященный мирянин из храма в деревне Уэр сообщил Освилл через плечо Пену и Инглису. Его отправили в лес проверять селки. Говорят, этот край принадлежит барону Кенпайкпулу, но он разрешает людям из храма собирать здесь валежник и ловить небольшую дичь вместо квартальных взносов. Пенрик присел на корточки в том месте, которое ему охотно уступила девушка-ловец и присмотрелся. Чародейка лежала на боку, словно спала. Её каштановые кудри рассыпались, расшитая бусинами тканевая шапочка съехала на бок. Не худая и не толстая, не высокая и не приземистая, не красивая и не уродливая, лет сорока с небольшим. Ум, прежде оживлявший её лицо, а косы святой говорили, что он был острым, угас, оставив черты равнодушными, восковыми и застывшими, загадочными. Она была не в официальном одеянии, а в повседневной одежде, обычном платье и тонкой синей кофте, к которой были приколты её косы. Кофта не спасла платье от пропитавшей его крови, уже засохшей. Из раны от вышедшего из живота наконечника стрелы вытекло почти столько же крови, сколько из ран от двух оперённых древков, торчавших из спины. Судя по кровавому следу на земле, Она упала всего в нескольких футах от того места, где её застрелили. «Быстрая смерть. Хотя бы это», — подумал Пен, пытаясь сдержать отчаяние. Судя по всему, никакого иного вреда чародейки не причинили. Инглис заглянул Пену через плечо, раздувая ноздри. Возможно, его встревожил запах крови. Достаточно сильный даже для Пена, внутреннему волку Инглиса он должен был казаться невыносимым. По крайней мере, лицо шамана было напряжённым. Освил многозначительно откашлялся, и Пен, вставая, чтобы осмотреться, подумал. "Дэс, пожалуйста, взгляд». Он отчасти надеялся, что призрак женщины ещё тут, достаточно свежий, чтобы выглядеть, как она при жизни. Внезапная насильственная смерть часто давала такой эффект. Большинство призраков не могли говорить. Однако в достаточной степени встревоженный призрак, ещё дрожащий от резкого разделения с питавшим его телом, Иногда мог показать медиуму нечто вроде пантомимы. Это было очень опасное пороговое состояние, поскольку душа могла стать навеки отлучённой от ждущего её Бога, чего никто не желал. Поэтому Пен также от надеялся ничего не обнаружить ради самой чародейки. В большинстве случаев душа и Бог мгновенно находили друг друга, и единственным предназначением погребального ритуала было подтвердить место прибытия. Пен. отчётливо видел все живые души на поляне, единые со своими телами. В теле Инглиса заключалась дополнительная духовная плотность его великого волка, что могло показаться пугающим тому, кто не знал, в чём дело, а может и тому, кто знал. Пенрик медленно повернулся, изучая местность двумя взглядами одновременно, но не увидел никаких удобных жестикулирующих призраков. Потерянные души обычно прикреплялись к месту, а не к собственным телам. Странная шаманская практика уносить призраки убитых духовных воинов привязанными к священным предметам тут не работала. И нигде не было видно следов сбежавшего демона. Допен на это и не рассчитывал. В конце концов, демоны не могли перескакивать в деревья, которые были единственными живыми существами в окрестности. Должно быть, демона унёс его новый владелец. И тут напрашивался безотлагательный вопрос, а то и пять. Он осенил себя знаменем богов, дал взгляду погаснуть и повернулся к Освиллу. «Ни призрака, ни демона, ни помощи. Прости». Освилл испустил вздох человека, который совершенно не удивляется своему невезению. «Всё равно стоило проверить». «Разумеется. Можете сказать ещё что-нибудь?» Инглис прочертил рукой линию от древков стрел к лесу, пытаясь определить позицию стрелка. Затем покачал головой. Неизвестно, сколько раз она повернулась, когда падала. Скрестив руки, Пен посмотрел на женщину. «Кое-что можно сказать. Во-первых, она молода». Освил склонил голову. «Отнюдь. Средних лет. Я имею в виду для храмовой чародейки. Орден Бастарда редко наделяет обученных женщин претенденток демонами». пока они не закончат рожать детей или хотя бы не будут уверены, что не хотят детей. Хаос, который приносит демон, Пен помедлил, подбирая уместное слово, срывает зачатие. Освилл вскинул брови. Для некоторых это скорее преимущество. Верно, но женщина-чародей должна быть чрезвычайно умна, внимательна и опытна, чтобы одновременно справляться с демоном и беременностью. Немногим это удавалось. но такой подход не рекомендуется. Поэтому, скорее всего, эта женщина недолго обладала демоном. «Я не вижу других стрел», — заметил Инглис, вытягивая шею. «Два выстрела, два попадания. Очевидно, он был опытный». «Или она», — пробормотала прислушивавшаяся к разговору девушка-ловец едва слышно. «Или он их забрал», — добавил Освилл. «Хм...» Пен посмотрел, как глубоко проникли стрелы. Он либо находился близко, либо стрелял из мощного лука. В последнем случае это, скорее всего, был мужчина. Первое мне кажется маловероятным. Он виновато кивнул младшему ловцу. «Почему?» — спросил Освилл заинтересованно, а не скептически. «Единственная причина убить чародея, что приходит мне на ум», — Пенрик откашлялся. «Это кража демона». Инглис вскинул голову. «Люди действительно пытаются это сделать?» «Да», — вздохнул Пен. «С великим зверем такое не сработает». Повезло шаманам. Но если целью убийцы был демон, то ему нужно было оказаться как можно ближе к чародейке. И нож был бы более подходящим оружием, чем лук. Единственный способ оказаться ещё дальше от чародея — это последовать примеру ракнари, которые бросают чародея с привязанной подушкой в море и как можно быстрее уплывают. Лук говорит о том, что убийца очень не хотел связываться с демоном своей жертвы. Освилл нахмурился. «На какое расстояние может перескочить демон?» «Он...» — начал Блапен, затем сообразил, что можно не гадать, а узнать наверняка. «Дездемона, ты можешь ответить?» «Зависит от силы демона», — сказала Дэс. «Но выстрел из мощного лука определенно будет на пределе возможностей». Прищурившись, освел переводил взгляд с тела на лес и обратно. «А может, их было двое. Лучник на расстоянии и ещё один человек рядом». Судя по всему, эта мысль его не обрадовала. Пен вынужден был признать, что такой сценарий не исключался и учитывал демона. «Очевидно, это произошло прошлым вечером до темноты», — предположил Инглис. чтобы произвести выстрел, точнее, два выстрела с такого расстояния. «Или у неё был фонарь», — сказал Освилл. Все огляделись. Разбитого или укатившегося фонаря поблизости не обнаружилось, но, возможно, его забрали, как и стрелы. «Чародей может видеть в темноте», — заметил Пен. «Возможно, ей был не нужен фонарь». «А лучник не может», — возразил Энглис явно увлечённый своей теорией. «Если только это не другой чародей», — парировал Пен. «Хотя в таком случае ему бы не понадобилось держаться на расстоянии». Освилл застонал. «Ещё что-нибудь скажете?» «Чародея очень трудно убить», — начал Пенрик, вопреки лежавшему перед ними доказательству противного. «Очень трудно убить чародея с опытным демоном», — поправила его Дездемона. «Если этот демон хочет защитить чародея». «Молодой демон может оказаться не столь умелым, но если любой демон хочет избавиться от нежеланного седока, это не так уж трудно». Три человека уставились на него. Пенрик продолжил более громким голосом. «Я собирался сказать, что эту чародейку застали врасплох, и её демона тоже». Освилл потыкал ногой в грязь, на его лице появилось отстранённое выражение. «Или убийцей был человек...» которому она доверяла, или убийцами. Ох! Пенрик поморщился, представив, как эту женщину до да кого угодно заманили сюда и предали. Наверное. Склонив голову, Освил изучал тело. А действительно ли она была чародейкой? Если говорить о сложностях, кто угодно может накинуть кофту с приколотой косой или приколоть к кому-то косу. Судя по крови, она действительно умерла в этой кофте. Опустившись на колени, Пенрик потрогал косу, которая оказалась жёсткой и чистой, в сравнении с его собственной после первого года использования. Д.С. Ах да, внутри этой оболочки пустота. Её трудно описать, но она очевидна. Словно место, где обитала душа, растянуто больше обычного. Хм... Вслух Пенрик сказал... «Да, она была чародейкой, и это означает, что в доме Ордена Бастарда в Эстхоуме должен найтись пристав чародеев, которому она подчинялась и который сможет её опознать. Полагаю, там мы получим ответы на многие наши вопросы». Он проверил руку чародейки на предмет окоченения. Хотя, конечно же, Освил уже сделал это, а он обладал большим опытом в таких вопросах, чем Пен. Возможно, окоченение уже начало проходить, но с другой стороны день был тёплый. «Амбирейн? Хелвия?» Позвал он двух чародеек-целительниц, которые были в числе прежних седоков Дес. «Вам есть что добавить?» «На самом деле нет», — ответила Хелвия. «Слишком много переменных. Вчера поздно вечером или ночью. Точнее, не скажешь». Выдохнув, Пен встал. «Что меня действительно интересует, так это почему ее здесь бросили? Уж, конечно, убийца мог сделать так, чтобы ее нашли позже». а то и вовсе не нашли, закопав ее где-нибудь. Время у него было или не было. И если так, почему? «Добавь этот вопрос в список», — сказал Освилл. «Обещаю, он не будет последним. А пока давайте рассредоточимся и поглядим, что еще нам скажет эта поляна. Иногда бессловесные предметы дают более красноречивые показания, чем свидетели. А потом отвезем эту несчастную женщину домой». Пенрик обошел поляну, оглядываясь, и Десс смотрела его глазами. Он почти ничего не обнаружил. Ни фонаря, ни следов, ни оброненных предметов, ни демона. Идея Освела о двух убийцах начинала казаться все более разумной. «Или, — вслух сообщил Пенрик Освелу, это мог быть один убийца любого пола и один наемник с луком. Эти пропащие люди готовы убивать за смешную плату». Освел хмыкнул. «Ненавижу такие случаи. Когда людей ничто не связывает спокойником их трудно выследить». Ещё раз обойдя тело, Пенрик задумчиво произнёс. «Вынужден не то чтобы взять свои слова обратно, однако достаточно опытный лучник мог одновременно выпустить две стрелы, вероятно, прежде чем осознал, что силуэт в сумерках был не оленем, а женщиной, после чего в ужасе от содеянного сбежал. Это всё объясняет. За исключением демона. Насколько это вероятно? Пен вспомнил, что, несмотря на прочие умения, выросший в городе Освилл не был лучником. Я мог, когда много тренировался. Хотя, надеюсь, не перепутал бы женщину с оленем. Это очень соблазнительное упрощение. Освилл вовсе не походил на человека, готового поддаться соблазну. Он выглядел так, словно только что попробовал на вкус нечто неприятное. Снова. Я пока не стану вычеркивать его из списка, но оно нуждается в проверке. Всё нуждается в проверке. Вернулся посвященный мирянин с корзиной. Он привёл пожилую женщину. Та оказалась храмовой святой Уюэра, той самой, что сразу же связалась с орденом отца, когда её запыхавшийся паренёк прибежал на рассвете с рассказом о своей находке. Младший ловец благодарно взяла корзину и принялась рыться в ней в поисках еды. часть которой передала Освилу, тот же Волстоя. Насколько Пен знал этого человека, ловец вряд ли сегодня уделил время пище. Местная святая торжественно осмотрела покойницу и согласилась со своим посвященным, что прежде они никогда ее не встречали, и дама была не из числа ее паствы или жителей окрестных ферм. Незнакомка из Эстхоума. Тон святой подразумевал, что престол священного короля представлял собой «Опасный бордель, где на каждом углу можно было встретить убийца, а то и кого похуже». Дэс фыркнула. «В столице Дартаки поместится пять из а в старом имперском та салоне десять. Она понятия не имеет, что такое бордель, но соглашусь, город симпатичный». Тут вернулся Инглис, который по-прежнему искал позицию лучника и углубился в лес, чтобы обследовать более широкую территорию. В руке он держал третью стрелу. Тала с любопытством посмотрела на него. «Да, оперение тоже», — пробормотал Инглис, сравнив стрелу с древками в спине убитой. «Она просто торчала из земли». Он показал в лес, где поросший деревьями склон спускался к далёкому уединённому ручью. Но к ней прилипло вот это. Он продемонстрировал клок жёсткой рыжей шерсти. Пен взял её и понюхал. «Лиса». «Я пришёл к тому же выводу». согласился Инглис. Все уставились на клок шерсти, без сомнения пытаясь втиснуть его во всё то множество сцен, которые, по их мнению, могли объяснить появление мёртвого тела. В конце концов Освилл покачал головой и забрал стрелу, а Инглис спрятал в карман шерсть. После чего все вместе они перенесли тело женщины к своей телеге, где уложили его настолько пристойно, насколько позволяло ограниченное пространство. Местная святая осенила покойницу меланхоличным знамением. Пен развернул телегу и вскочил на неё. Инглиз взял поводья и вновь заставил усталую лошадь тронуться в путь. Ловцы оседлали своих коней и пристроились сзади, создав видимость кортежа. Пен надеялся, что они вскоре выяснят имя женщины. Ему не нравилось думать о ней как просто о... «Трупе». Пусть в конечном итоге именно в это и превратится каждый. Они свернули на более широкую дорогу, и лошадь, возможно, узнав путь домой, зашагала бодрее. Освил поравнялся с Пеном. «Мы действительно должны найти этого демона», — сказал ему Пен. Освил пожал плечами. «Это дело Ордена Бастарда. Оставляю его тебе. Вопрос справедливости для этой мёртвой женщины тревожит меня больше, чем забота о существе, которое по своей природе не может умереть». «В таком случае...» «Подумай о том, что демон был самым непосредственным свидетелем убийства. Освилл вскинул брови. « Разве демон может быть надежным свидетелем? Как заставить его принести присягу и дать показания? Это зависит от демона. Д с демону бы справилась? Лаовец озадаченно обдумал эти слова, затем покачал головой пробормотав: Волшебные собаки, демоны, клянусь отцом. Мои расследования еще никогда не были столь странными. И, на время отстранившись от всей этой неразберихи, пришпорил коня.